Глава седьмая. Вода: Сколько нужно времени, чтобы разбить лагерь? Два часа? Ну, это внучок, смотря какой. Если обычный туристический, то да. Пара часов вполне хватит. Люди военные провозятся немного дольше. Им ведь еще и о возможной обороне места ночевки нужно подумать. Но все равно вряд ли у них на все про все уйдет больше дня. Давным-давно когда я еще был молод и наивен, всерьез полагал, что на обустройство быта на новом объекте строителям вполне хватит трех дней. Ну, типа, день завести вагончики и подключить их к электричеству, день на заселение, устройство отхожих мест и умывальников, ну и последний, третий, на всякие мелочи вроде прокладки, где то нужно, дощатых настилов, навесов, скамеек и столов, кухня, радиоточка и все такое. Короче... Узбеки занимались этим больше недели, и все равно по вечерам продолжали визжать пилы и стучать молотки. С ними ведь как? Кинулись они, допустим, скамейку колотить, и обнаружили, что нет гвоздей соток. Думаете, они возьмут имеющиеся 120 и просто загнут потом торчащие острия? Хрен-то с два. Вся толпа сядет в тенечке на корточке, а бригадир побежит к прорабу. Тот или выдаст нужное, или придет, покричит пять минут на чисто военно-строительном языке, в процессе разъяснит технологию загибания, и работа продолжится. Потом этим бравым работникам понадобится, ну, пусть отвертка. И все повторится вновь, и вновь, и вновь, пока прораб не бросит все другие дела и не встанет рядом, чтобы подсказывать решение проблем в тот самый момент, как они выявляются. К концу дня скамейки будут готовы, одна, две или пятьдесят, но все будут одинаковые, словно с конвейера, а рядом вырастет целая гора обрезков досок, которые никуда уже, кроме как на дрова, не пустишь. Отходы вечером увидит начальник стройки и закатит прорабу скандал, что ясен день аукнется, собственно, виновником торжества, узбеком. то есть. Вот только не нужно говорить, будто бы они, и вообще всех жителей Средней Азии, имею в виду, Думать не умеют, или у них напрочь отсутствует пресловутая смекалка. Все они могут, и все у них есть. Ткни пальцем в палету материала, скажи, что треть можно украсть и продать. Через час приходи за своей долей. Как так вытащили, что никто не заметил? Куда дели и почем продали? Даже не спрашивай. Они и рады бы объяснить, да плоховато наш язык знают. На это, причем, заметьте, санкционированное начальством дела, у них и мозги работают на зависть, и смекалка всплывает, как подводная лодка в степях Украины. А вот во всем остальном, особенно в том, что касается работы, нет. И отгадка тут проста, как два пальца об асфальт. Все дело в том, что жизнь мусульманина вообще полностью регламентирована. На любой вопрос заранее есть ответ что, когда и где надевать, где кланяться, а где должны склонить голову перед тобой, каким тоном с кем разговаривать, где искать жену, что есть и пить, что, где, когда, бляха от ремня, абсолютно все прописано в их святых книгах или диктуется народной традицией, и детей они с детства учат с этим всем жить. За нечто новое, прежде невиданное, никем из старших не деланное, они просто не возьмутся. Нет закона и традиции, нет авторитета, который смог бы сказать «должно быть так». Они вовсе не врут и не шутят, когда говорят «мы умеем все, хозяин, ты только один раз покажи». Ты хозяин, для них в тот момент старший и авторитет. Ты должен явить внимающим новое правило, по которому они будут всю жизнь оставшуюся жить. И если кто-то когда-то сказал, что те самые пресловутые скамейки – положено собирать с помощью сотых гвоздей, то ни один из них сто двадцатку и в руки не возьмет. Ясно? У нас на одной из строек молодой прораб с этими гастарбайтерами едва с ума не сошел. Кстати, как раз по поводу гвоздей. Собирали они простенькую деревянную опалубку. Молодой забил колышки, натянул нитку, получил заверение бригадира, что дальше они справятся, и отбыл чай пить. Но ровно через пять минут вынужден был бежать обратно, потому что доски оказались на 40, а не на привычные 50. Потом на склад за нужными гвоздями. Потом звонить в офис и требовать обрезок рельсы, потому что узбеки всегда, заметьте, всегда выпрямляли загнувшиеся гвозди на рельсе. Все, аут. У парня чуть взрыв мозга не случился. Охрана его от растерянных рабочих оттаскивала, когда с кулаками кидаться начал. А всего делов-то было – постоять пять минут возле места работ, чтобы разом решить все вопросы. Вообще, я иной раз даже и им, узбекам, завидовал. Все у них просто. Самая большая проблема в жизни – это как найти работодателя, который честно платит за работу. А все остальное уже заранее известно. Или всегда найдется способный обучить нужному навыку. Возьмите одного профессионального каменщика и дайте ему в помощь десяток дехкан, прибывших за длинными деньгами прямо из глухих аулов. Через месяц кирпич станут класть все, поголовно и совершенно одинаково по эталону специалиста. Ну, это я так, отвлекся немного. Просто хотел объяснить, почему к началу сезона штормов ни хрена у нас еще как следует построено не было. Из Лехи строитель, как из его любани балерина а мы с Майером постоянно на той стороне находиться не могли. Без нас с немцем вся работа в фирме разом остановится. Брат ругался, махал руками и в ответ получал испуганные глаза и растерянные лица. Но стройка с места не двигалась. За неделю кое-как обустроили жилой городок. Потом еще пять дней возводили арочный ангар с прочным бетонным основанием и варили железный гараж под дизель-генератор. И еще две недели ставили и переставляли деревянные треноги, по которым нужно было развешивать электрокабель. То эти опоры до морочной ЛЭП стоять не желали, все на сторону заваливались, то от любого хоть сколько-нибудь сильного порыва ветра просто разваливались. Ну, не делали мои работяги такого прежде, а у нас с Костей времени не было, чтобы за ними постоянно присматривать. В общем, плюнули, и занялись заводом всякой всячины. Майер, прожив три дня за порогом, при первой же встрече выкатил мне тщательно выверенный график и план, каким образом скрыть от любопытных глаз эти совсем немаленькие перемещения грузов. Я, по его настоятельной просьбе, Костю в иной мир в командировку отправил. Взамен Лехи, который был очень нужен здесь, на этой стороне, кости было любопытно и мне полезно, и поцу которого я типа как опытного сторожила назначил старшим, не так скучно. Немец же чуть не сутки Миху вопросами изводил и по окрестностям таскал. А потом сел и два дня рисовал схемы хранения стройматериалов, место под будущий бытовой городок и составлял планы поставок. Ну и свое видение ситуации мне подробно изложил. Всего-то нужно было взять в аренду обширную складскую площадку, с прилегающей железнодорожной веткой. Весь день туда съезжались грузовики со стройматериалами, а вечером, типа, все это добро грузили в припаркованные вагоны. Изначально мы, честно говоря, так и планировали — построить небольшой кусок железнодорожного полотна и катать на ту сторону вагонами. Только Егор нас насмех поднял. Сказал, что даже небольшое изменение положения артефактов в Подкове отправит наш бронепоезд под откос а оно нам надо? Нет, не надо. Потому вечером Миха по одному загонял грузовики в портал, а утром выгонял уже пустыми. Получалось не слишком быстро, потому что на той стороне дожди случались все чаще и чаще, и поц наотрез отказался выезжать дальше отсыпанной щебнем площадки у ворот портального ангара, боялся застрять в стремительно раскисавшем грунте. Первые чертежи стали поступать от Власенкова уже к началу ноября. Но толку с его оперативности никакого не было. К тому времени там, на островах, такое началось, что узбеки боялись из своих вагончиков нос высовывать, ветрище такой, что четырехухие измерительные чебурашки, которые средний расставил на сопке, в рабочем поселке на пляже, визжали от натуги и выдавали какие-то совершенно нереальные цифры. И дождь. Здоровенные капли, летящие практически параллельно земле и способны оставить вмятину на листе полумиллиметровой оцинковки. По морю туда-сюда носились целые горы серой воды. Волны легко доставали до зарослей кустарников за 20-метровым пляжем. На восточной стороне, там, где берега каменистые, такой грохот стоял, будто дивизия гаубиц одновременно лупила по ненавистному врагу. Даже в портальном ангаре приходилось напрягать голос, чтобы собеседник гарантированно тебя расслышал. Все-таки крыша была тоже собрана из металла, и по ней тоже барабанил местный безумный дождик. Прикиньте, как офигели, каким-то образом найденные Лехой и завербованные на весь остаток жизни, шестеро отставных прапорщиков, ну, или, если быть точным, два мичмана-морпеха, прапор-танкист, пара десантников и связист. С зимы того года российская армия вдруг ни с того ни с сего решила избавиться от промежуточного между солдатами и офицерами звания, и 120 тысяч опытнейших военных специалистов отправились на пенсию, так что у моего брата появился богатейший выбор. Ничего вроде так мужички подобрались. Младший сразу заявил, что за каждого готов ручаться, и все они предупреждены о том, что обратной дороги нет. Господи, да я был только рад хоть одну заботу с плеч свалить. И тут же поручил Лехе полностью взять на себя обязанности по формированию нашей дружины. Он и согласился, куда ему деваться. А оружие для наших новых бойцов уже давно было приготовлено. Подменил на денек Миху, а его самого отправил коллегу на рынок. Партию слитков закинуть и стволы забрать. И послание от меня передать, на словах Ясен Пень, и так чтоб без посторонних ушей, что поц и проделал. Модный такой вкатил на своей газельки прямо на склад, а в кузове большущие коробки с фруктами. А уже под этими ябло бананами тщательно укутанные в целлофан, 10 АКМС, один РПК и чертового уйма патронов в запечатанных армейских цинках по 1080 штук в каждом. Остальную амуницию еще только предстояло подобрать, но с этим решили не торопиться. В конце концов, у нас не государственная армия, единой формы одежды нет и не будет, и есть смысл выслушать, какие предпочтения у бойцов по экипировке. Чем как раз во время сезона штормов Леха и занялся. Носился как оглашенный по магазинам, заказывал через интернет, договаривался с офицерами с военных складов, Развлекался суровым мужским шопингом, короче. Бойцов поселили прямо в ангаре. Поставили вдоль стен типовые вагончики, бытовки вроде тех, в которые узбеки заселились. Только не по шесть человек в каждом, как у рабочих, а по двое. А сверху, вторым этажом, отдельный домик для начальства. Мы с братьями часто там ночевать оставались. Так не в палатке же ютица. Плюс возле ворот еще один втиснули, вместо карауки. Оружейку выделять не стали, автоматы людям по одному каждому выдали раз и навсегда. В личное пользование, так сказать. Чтоб каждый свое холил или лелеял, а не непонятно чье, то есть общественное. А то знаю этих кусков. В армии шутили, что прапорщик вообще от хомяка произошел, а не от обезьяны. Ублик изменился, а привычка тянуть все нужное в норку осталась. Хреново, конечно но пришлось пригнать на площадку кран и машины разгружать. Нелетная бляха от ремня погода. Порт не принимает. Гастарбайтеры отказывались садиться за рычаги крана в шторм. А я и не настаивал. Мне только несчастных случаев на объекте не хватало для полного счастья. Зато архитектора перло. Нашел человечек источник вдохновения. 3D-визуализацию крепости мы даже на стену повесили. Красиво, Грозно и очень-очень трудоемко, и требовал это для эффективной обороны наличие более серьезного оружия, чем автоматы, хотя бы АГС-17, но желательно штук-6 ЗУ-23, пару АК-330, дюжину АГС-30 и десятка-два кордов. А если добавить несколько управляемых минных полей на самых опасных направлениях, то гарнизон всего огромного сооружения можно будет сократить до пяти человек. Только я этот список желаемого Саве даже показывать боялся. Не вписывалось эткая гора оружия в легенду о суровых дядьках в глухой сибирской тайге. Слишком это было серьезно для локальных разборок за укромный золотоносный ручеек. Ходили слухи, что на Украине можно танки и эшелонами покупать, не то что зенитные автоматические пушки. Бардак у братьев-славян царил просто невообразимый. Так что мы с братьями склонялись к тому, чтобы слухам верить, и Леха с Егором готовы были рвануть в ныне самостийную провинцию бывшей империи, прямо оттуда открыть портал на острова и купленное переправить. Оставалось только канал найти. Не подойдешь же к первому попавшемуся офицеру и не спросишь. Снова отвлекся. «Ну, вам-то, внучки, о планировке нашей крепости...» Поди можно не рассказывать. Вы тут, наверное, уже все закоулки облазали. Не везде пускают? И правильно делают. У нас кое-где кое-что такое лежит, что для детей не игрушка. И это не спички. Я понятно объясняю? Короче, строить мы должны были начать с цитадели. Вот так вот. Власенкову в тех заданиях особо отметили, что жилые и рабочие помещения для командования должны находиться в отдельном здании, особенно хорошо укрепленном. Он и нарисовал нам крепость в крепости. Размашистый трехэтажный шестигранник, разделенный по центру на две половинки переходом. Соответственно, два отдельных внутренних дворика. И под всем этим великолепием, ниже уровня грунта, огромный склад со свободной планировкой и пара эстакад, по которым машины могут подниматься наверх. Там же, под галереей, центральная распределительная энергостанция от которой кабель в железобетонном коробе уходит ГЭС на плотине. На углах цитадели что-то вроде бастионов. Там высота всего в два этажа и плоская, пригодная для установки тяжелого вооружения крыша, которая, в свою очередь, отлично простреливается из узких окон бойниц в примыкающих стенах. Супер! Даже моему параноику младшему братику понравилось, И особенно приятно, что смета на возведение этой части была более чем приемлема, примерно как обычная пятиподъездная десятиэтажка, если без откатов и безумных требований. Кроме того, это мы могли попробовать построить за три месяца, которые нам останутся после окончания природного безумия до весеннего равноденствия. А потом приедут к холландская госприемка и приемная комиссия на Черных Кораблях. И устранить недоделки мы сможем только собственной кровью. А пока с неба и с моря на моя острова лилась вода, мы ничего делать не могли. Накапливали, конечно, материалы и деньги. Никитка с Михой активно общались с народом на форуме выживальщиков. Сава подыскивал мне бомжей, а я через ментов искал ценные кадры среди спивающихся одиноких горожан. Забавно вышла с алтайским фермером. Ну, помните тем, которому Васька письмо через меня передавал. Дима Эмберг приехал в город в середине декабря, оставил жену дома на хозяйстве и прикатил. Интересный чувак. Молчун. Люблю молчунов. Они воду не льют. Если говорят, то всегда по делу и всегда вдумчиво. Вот и этот. Заглянул в глаза и задал только два вопроса. Правда ли то, что Мундусов написал, и когда можно будет переселиться? Вот так вот. Должно быть, здорово его дома заболтали, если мужик готов был, сломя голову, куда угодно прыгнуть, только бы от проблем подальше. Подтвердил. Показал фото. Панораму, которую мы с братьями с вершины сопки сняли. Эмберг потеребил узкий подбородок и задал последний вопрос. Для какого количества народа там хватит места? Мы с Натахой даже засмеялись. Благо, Дима обидчивым не выглядел. Пояснили, что для пары тысяч точно, а три уже под вопросом. Гость совершенно серьезно кивнул, сел в свою затюнингованную под пикап Ниву и уехал, даже не попрощался. И каково же было наше удивление, когда к концу новогодних каникул, то ли 6, то ли 10 числа, мне позвонили с поста ДПС и попросили подтвердить, что караван из 14 машин, большая часть которых — загружена домашним скотом, лошадьми, коровами, козами, всякими совцами, идущий от границы с Алтаем, направляется именно ко мне в усадьбу. Обычно в таких количествах животных только на бойню в мясокомбинат возят. Но тут у людей соответствующие документы отсутствовали, что бравых гайцов и смутило. Подтвердил и даже съездил людей встретить. А когда весь этот табор ввалил в мои ворота и скот выпустили из машин, Даже соседи вышли полюбопытствовать. Я-то, глупый, прежде думал, что два гектара земли — это много. Хрен-то с два, японский городовой. Твари божьи только что боками не пихались, столько их было. А это просто Дима сблатовал ехать в вдали неведанные, еще две соседские семьи. Фермерами они официально не числились, скота имели много и к домогательствам нашего любимого государства относились резко отрицательно. Прикиньте, что все это стадо за пару недель с моей землей сделало. Сугробы просто исчезли, словно бы их и не было. Все вытоптали, все навозом удобрили. Фермеры-то, конечно, жрату для скота с собой привезли. Сено в круглых таких штуках, и комбикорм в мешках, но совсем немного. Васька же Диме написал, что зимы там за радугой не бывает. Трава и та вечно зеленая, йокарный бабай они слишком уж заморачиваться и не стали. Зато сразу после прибытия давай на меня наседать, типа чтоб скорее их туда переправлять начал. А я бы и рад, да на островах как раз в то время настоящее светопредставление случилось. Егоркины приборы просто зашкаливало, а на закуску еще и землю трясло так, что по бетонному полу ангара трещины поползли. Одному из вояк в Афгане еще пришлось повоевать. Там частенько землетрясения случаются. Так он 3-4 балла определил. Фигня, мол, нечем беспокоиться. Хрена себе нечем. Море чуть с землей местами не поменялось. Волны с трехэтажный дом своими глазами видел. Эпицентр, видно, где-то на юге был, потому как оттуда цунами это и приплыла, бляха от ремня. Помните. Я о кустарниковых зарослях вдоль пляжа рассказывал. Ну, те, через которые мы с Лехой едва-едва прорубились. Все, не было больше кустиков тех, как корова языком слезала. Вместе с остальной из уголка пятидесятки рамой, на которой средний свою метеостанцию установил. Короче, пришлось нам с Потсом по окрестностям порыскать, коровье пропитание добывая. Одним из соседей... У меня ментовский отставной генерал был, так он чуть со смеху не умирал, глядя, как мы с братьями сено с камазов фермерам помогаем сгружать. «Тебе», — кричал Андрюха, — «теперь молоко за вредность нужно выдавать», — волк позорный. Скотина-то исправно службу несла, не только жрала, но и обратно кое-чего выдавала. У меня от этого молока и его производных, сметаны там всякой, творога, так же вот крутила, думал, рожу какую-нибудь неведому зверушку. Потом Натаха с Любаней дело в свои руки взяли. Молочные продукты в близлежащий детский дом пристроили, а алтайцев выдрессировали, чтоб куда не нужно не лезли и глупые вопросы не задавали. Мол, придет время, сами все увидите и узнаете. У супруги моей, кстати, какое-то типа важное открытие получилось. Я не особенно врубился, честно говоря. Забот до да хлопот — и без этой шняги хватало. Понял только, что той бяки, которую в крови рыбаков Натаха моя найти очень боялась, так и не нашлось. Зато они вдруг обнаружили совершенно новую, пятую группу крови. И что самое прикольное, результаты тех замеров, или что там у них, хрен его знает, попали в руки молодому врачу. Кровь на анализы в первую городскую клинику скорой помощи увезли, а дежурным доктором там как раз этот молодой специалист и восходящий светил оказался. Его Денисом Валерьевичем даже старые матерые медсестры зовут, уважают, короче. Так этот искулап вцепился в анализы как клещ и отпускать не хотел. Орал, типа, что это мирового значения открытие, и он, оформив все в диссертацию, навеки войдет в историю мировой медицины. Смешной такой. НАТО сразу сказала — что для диссертации нужно эти пробы повторить, и не один раз. А где он их возьмет? Короче, посетили мы его с Михой. Прежде главному врачу больнички заехали с бутылкой Хеннесси. Поинтересовались личным делом дежурного светила. Парень детдомовским оказался, одиноким, короче. Всего сам добился. Светлая голова и талантище. Как такому не помочь? Предложил ему длительную хорошо оплачиваемую командировку в те места, где носители этой пятой группы размножаются на воле, на контракт, так сказать, на 10 лет по основному профилю, ну, то есть людей лечить, а исследованиями заниматься никто мешать не станет, но только в свободное от основных обязанностей время, нужные приборы и всякое такое барахло по заявке в рамках заранее утвержденного бюджета». Дениска ошалял слегка и взял неделю на раздумье, но бумагу с результатами анализов нам таки отдал. Я его попросил, и он не стал спорить.